Глава 17. ты Теринак. Она все-таки полетела, моя девочка. Моя остроптивая, алопламенная драконица А я верил. Я всегда верил и знал, что у нее получится. И надо же, как складывается судьба. Столько лет уже прожил, не думал ни о какой паре, а тут раз и встретил. Вернее, думал, конечно. Знал, что так бывает, только не думал, что меня коснется такая удача. «Случай, необходимость отработки привела к нам в княжество мою принцессу». «Да, тогда на перевале она мне сразу понравилась, и я ощутил родство наших магий, моей боевой и ее алхимической. Ну и помыслить тогда не мог, что мы будем вместе». Слишком многое стояло между нами. Еще и Мелисента не отставала. «А вышла... Хорошо, все вышло. Отлично просто». И совсем не надо моей девочке знать, как непросто было отстоять мне свое право на нее. Сколько препятствий преодолеть и обойти. Да. Отец, когда открылся заговор Финбаро, собрался оставить трон на меня, несмотря на то, что есть старший сын. Но, по мнению отца, у того, видите ли, нет призвания к правлению. А у меня есть. Как же? Достаточно я уже поработал на княжество и как глава безопасности, и как ректор академии. Хватит. Только отбился от правления, как начались покушения на Софу. Финбаро, что отец, что дочь, не привыкли упускать выгоду. А тут Мелисента много теряла, как она думала. Никак не доходило до этой девицы, что будь она последней женщиной на земле, и я не лег бы с ней в постель, ни на помойке себя нашел. Разобрался с покушениями, новая беда – похищение. Две попытки только я предотвратил, а сколько дик, я не знаю. Водные, золотые, алмазные. Да кто только не пытался. Искорка и не знает, и не представляет, какая охота на нее шла. И идет еще, пока мы не закрепим брак. Так что я за предложение Морриса. Чем быстрее свадьба, тем лучше. теренак Да, хранитель, слушаю вас. Надо же, отвлекся и не слышу, как ко мне обращаются. теренак хочу предупредить тебя. София сейчас будет нервной и взбудораженной. Пока привыкнет к своему обороту, пока научится сдерживать драконицу, многое может натворить сгоряча. Если бы она росла в клане, она, как и все молодые драконицы, прошла бы своевременную подготовку еще в детстве. А она узнала о себе уже взрослой девицей. Ей трудно. Поддержи ее. Я понимаю, хранитель. Я всегда ее поддержу. Она моя пара. и Я никогда не смогу ей навредить. Да, вы пара. И, кстати, сколько живут у маги-княжич? В сильной магии живут 450-500 лет хранитель. К чему вопрос? Я знаю разницу наших жизней, но знаю и о законе нивелирования. Да, есть такой закон. Истинная пара дракона делит с ним жизнь. Но София и так полукровка. Вы не проживете несколько тысячелетий, как другие драконы. И не надо. Мы проживем столько, сколько нам отпустят стихии. Но мы проживем вместе, поддерживая и оберегая друг друга. Я надеюсь. Ты мудр, маг, Я рад, что нашей девочке досталась такая пара. Береги ее, Терри. Я теперь совсем редко выхожу к людям. София – это последний случай, наверное. Но я вижу и знаю, чем и как живут драконы. С этими женщинами Армонт к нам пришла надежда. Не спугните ее. Теперь все в ваших руках. Твоих и Мориса. Ведь это ваши женщины. Вам их и беречь. Хранитель еще раз взглянул на небо, где осваивалась его ученица, улыбнулся ей и, открыв портал, исчез прямо с плато. Завидно. Вот тут мне завидно. Порталы на такие расстояния могут создавать только драконы. Даже я, не самый слабый маг, могу создавать только короткие порталы по известным координатам. Ну ничего, придумаем что-нибудь, какой-нибудь артефакт. Люди не хуже драконов. Мы просто разные. Морис и Вэлия Лорд Реджинальд Бреуз, верховный маг Гравендара, внимательно смотрел на женщину перед собой. На первый взгляд с ней было все в порядке, но владыка красных уверял, что женщина потеряла память или ей помогли это сделать. Урсина, кстати, тоже говорил об этом, но он, сильнейший менталист, сейчас это проверит. Лорд обхватил руками голову Вэлии. Он вел ее в транс, чтобы самому работать спокойно и чтобы женщина была расслаблена и не сопротивлялась внутренней неприятной процедуре. Так что тут у нас? Шаг за шагом, слой за слоем, снимал Мака воспоминания женщины. Увидел всю ее немудренную жизнь, восхитился благородствую цельности характера. Ни разу эта скромная целительница не воспользовалась своими возможностями для выгоды. Ни разу она не использовала свой редкий дар, дар жизни, во вред кому-либо. А это вполне возможно. Жизнь, как и смерть, опасна. Ни разу она и не отказала в помощи своего дара, хотя бывали случаи, что расходовала его свыше меры, особенно на войне. И вот в тот момент, когда сознание женщины подверглось давлению, архимаг вздрогнул от удивления и неожиданности. На женщину воздействовали старым ментальным артефактом содержащим шаманскую магию орков. Давно уже не встречал Реджинальд такого. Эти артефакты подавляли волю носителя, и через несколько дней воздействия человек уже почти полностью забывал себя и начинал действовать как зомби под влиянием той программы, которую в него заложили. Реджинальд мгновенно вспомнил те старые страшные события, которые произошли при его участии. Вспомнил и орка, и богиню, и договор между ними потому договору таких артефактов в королевстве быть не должно, нигде не должно быть. Их прекратили изготавливать, но вот этой женщине внушения делали с помощью именно такого артефакта. Откуда взяли? Женщине была заложена только одна мысль – забыть свое прошлое. И она забыла. Напрочен и совсем. Не повстречайся на ее пути Верховный Макбреус, который лично когда-то столкнулся с подобными артефактами и умел убирать их воздействие. И сейчас его буквально взбесило новое появление этих страшных вещиц. Откуда та драконица, что мелькала в воспоминаниях женщины, взяла этот артефакт? Кто его изготовил?» Лорд неприятно удивлялся, потому что единственный орк, который в прошлом делал такие артефакты, давно стал жрецом богини тьмы и мирно проживал в землях орков рядом с ее храмом, пользуясь огромным авторитетом и уважением своих соплеменников. Поэтому верховный маг вновь очень тщательно просмотрел эту часть воспоминаний целительницы, но ответа на эти вопросы не нашел и сделал для себя заметку разобраться позднее. Вздохнув, маг осторожно начал освобождать сознание женщины от пелены забвения. Это оказалось трудоемким и кропотливым делом. Пальцы, прижатые к виску женщины, начали подрагивать. Пот стекал по лицу архимага, но он усиливал и усиливал свое воздействие на чужеродную магию, вытесняя ее из ауры женщины. Наконец, пелена заклятия собралась в небольшой шар и скатилась к краю ауры. Его щупальцы еще цеплялись за привычные лакуны в сознании Велли, где они продержались столько лет, блокируя ее собственные воспоминания, но усилия лорда победили. Правда, не без последствий. Вместе с блокирующей пеленой открывались и кусочки ауры-целительницы, образуя рваные дыры, которые тревожно пульсировали и требовали немедленного лечения. Урсина справится. Мимолетно, подумал Маг, продолжая собирать пелену и резким движением врывая ее окончательно из ауры пострадавшей. Все. Теперь несколько дней целебного сна и абсолютного покоя, иначе все труды будут напрасны. От такого вмешательства в сознание люди обычно сходят с ума, поэтому только глубокий лечебный сон. Архимаг простер над женщиной руки и погрузил ее в стазис. Несколько дней такого покоя ей просто необходимы. А вот ту, которая отравила всю жизнь этой благородной женщины, лорду Бреусу хотелось увидеть как можно скорее. Верховный мак вышел из палаты целительского крыла и сразу наткнулся на встревоженного владыку красных. «Прошу ко мне в кабинет», — бросил маг ожидающим, и те молча последовали за ним, умерив свое любопытство до надлежащего момента. Итак, мак обвел взглядом драконов. У меня два вопроса. Кто такая леди Алисия и где она могла взять артефакт подчинения? Алисия – моя жена, видимо, уже бывшая. Кадык в ладыке дернулся, сглатывая сухой горький комок. Насчет артефакта не уверен, но, может быть, он хранился в их родовой сокровищнице или его передала баронесса Бортелей. Вот как? А баронесса – это королевский опекун вашей дочери? «Да, лорд Бреус, до недавнего времени они были опекунами Софии, но теперь дочь живет в нашем клане. У нее проснулась драконица, и вчера сын передал, что она уже летала. Теперь, по нашим законам, она полностью совершеннолетняя и свободна в любом выборе». «Ну-ну», — поднял Архимаг руку успокаивающем жесте, «я не собираюсь претендовать на свободу выбора вашей дочери». Хочет жить у драконов, пусть живет. Но не забывайте, что она все еще подданная королевству Гравендар, и все ее состояние находится здесь. Она пока единственная наследница рода Армонт. Правда, сейчас их будет уже двое. Как только графиня Армонт выйдет из стазиса, она сможет вступить в права владения немедленно. Указ о снятии опекунства с семьей Бартелей его величество уже подписал. Спасибо, лорд Бреу, за оказанную помощь. Благодарность красных драконов будет безмерна. Вы спасли не просто целителя, необычную женщину. Вы спасли мою пару, пару владыки красных. И теперь я в личном долгу перед вами. Это хорошо, что вы понимаете значение моей помощи. Не смутился и не стал отказываться от долга Архимаг. Он все же был государственным чиновником и прекрасно понимал преимущества долговых обязательств драконов, но и бессовестно пользоваться ими не собирался. Все, что ему надо было от драконов, они обговорили с королем заранее. И это все заключалось в желании Гравендара вернуть контроль над рудниками драгоценных камней, которые когда-то выкупил у королевства старый лорд Армонт и довел доход от них до небесных цифр. Королевская казна уже много лет предлагала старому Армонду перекупить вновь рудники, но тот отказывался. Кстати, справедливо. Ведь рудники находились в упадочном состоянии, когда он выкупил их у казны, и Армонду пришлось много сделать для того, чтобы они вновь стали прибыльными. Вот эти самые рудники и собирался потребовать верховный маг в обмен за свою помощь. Только говорить об этом он будет с их владелицей, графиней Армонд когда-то окончательно поправится. Драконы же в этом деле будут отличным рычагом давления. Пара для дракона — это не просто слова. Пара — это жизнь. Но парность точно так же важна и для партнера дракона. Поэтому лорд Бреус надеялся, что ради своего мужчины целительница согласится на такой подарок королевству. Что касается драконицы Алисии, то необходимо точно узнать, где она взяла артефакт подчинения, который использовала на леди Армонт. В нашем королевстве применение такого артефакта карается рудниками. Но поскольку Алисия не является подданной нашего королевства, то я буду требовать от вас самого сурового наказания этой даме», жестко и требовательно объявил Архимак. «Мы и сами заинтересованы в полном раскрытии этого преступления», насупившись, ответил Морис. «Как только выясним, кто передал драконец артефакт, мы немедленно известим вас, лорд Бреус». Маг, удовлетворенный этим ответом, покинул палату Велли в королевском лазарете. А Морис и его спутники остались, ожидая пробуждения целительницы. Пять дней стазиса тянулись для Мориса невыразимо медленно. В эти дни он иногда часами сидел у постели Велли и пристально всматривался в ее лицо. Он не знал, как примет она его, и это тревожило владыку и приводило в расстроенное состояние. А иногда он часами мерил шагами свои покои перед сном и представлял возможное будущее с Вэллией. Или без нее. И это опять приводило его в ярость. Не может быть Вэлли без него и его без Вэлли. Но как осуществить их брак Моррис не представлял проклиная свою прежнюю зависимость от совета и женитьбу на Алисию по их настоянию. Теперь он понял, что тогда в далеком Берге он предал свою женщину и выбрал власть, но если бы он знал, что Велли уже беременна, то... Наконец Урсина и главная целительница Лазарета, которые все эти дни следили за состоянием Велли и лечили ее ауру, объявили о снятии стазиса. Всех ожидающих драконов выпроводили из палаты. Урсина подошла к постели Велли и, совершив несколько пассов, сняла заклятие архимага. В первый момент ничего не произошло, но постепенно к Велли вернулись краски жизни. Порозовели щеки, стали теплыми руки, глаза задвигались под веками и распахнулись. Женщина удивленно смотрелась и, остановив взгляд на Урсине, спросила «Где я и что со мной произошло?» «Вы в лазарете королевского дворца Гравиндара. С вас сняли блокировку памяти. Теперь вы должны сами вспомнить, кто вы и как здесь оказались. Меня зовут Орсина Вади, главная королевская ведьма», — добавила она. Велия молча смотрела на нее. Вначале с удивлением, потом с пониманием, а затем с полным осознанием действительности. Она вспомнила все. И свою жизнь до потери памяти. И жизнь после потери памяти. И рассказ дочери. Как же она могла не узнать свою малышку? И Мориса. Мориса, которого любила и ждала все эти годы. Которому была верна, чтобы сама себе не говорила. Душой и сердцем она по-прежнему желала его и ждала. Она его любила. Но... Ну как теперь перешагнуть через все, что было? Через его предательство? Через одинокие годы дочери в приюте? через преступление его жены Алисии. вылия теперь прекрасно вспомнила эту холодную, красивую женщину, но также и вспомнила ее любовь к Морису. Да, по-своему драконица любила мужа и пошла на подлость из-за него. Уж в этом-то целительница жизни ошибиться не могла. Эмоции людей и нелюдей она читала так же свободно, как книги. Она поняла мотивы Алисии, но не приняла их. По ее мнению... Даже ради любви нельзя идти на преступление. Вернее, тем более ради любви. В общем, Уэлли все вспомнила и теперь ожидала Мориса. В том, что он ворвется в палату, как только получит разрешение, она не сомневалась. Сомнения были в другом. Как ей себя с ним вести? И она с тревогой посмотрела на дверь. Урсина, перехватив ее взгляд, кивнула головой второй женщине. И та открыла дверь палаты, приглашая драконов. «Как осунулась моя девочка!» «Это лечение отняло у нее много сил. Но ничего, теперь все исправим!» Сразу заметил Морис, приближаясь к кровати Уэлли. «Как он устал, бедный! И я еще тут со своими тараканами!» «Ну ничего, теперь все наладится!» В тон ему отметила Вэлия. Эти мысленные восклицания вырвались у двоих одновременно. И одновременно они потянулись друг к другу, прощая и забывая все, что мешало, все, что разделяло, все, что уже прошло и не вернется, все, что уже не имело для них значения. Они нашли друг друга. Они пришли друг к другу. Морис встал на колени рядом с кроватью своей женщины и обнял ее так крепко, как будто боялся вновь потерять уткнулся носом в шею и вдыхал родной и любимый запах, которого так не хватало ему все эти годы. Она обняла его в ответ за мощную шею и легко поцеловала в висок, выдохнув тихое. Морис. Так и застыли, оба боясь шелохнуться и нарушить единение. Но легкое покашливание дверей не дало им забыть надолго, что они не одни. В палату, улыбаясь, вошли Лукас, Марк и еще несколько драконов. Все они склонились в почтительном поклоне перед парой своего владыки и новой владычицей клана. В том, что это будет именно так, никто из них не сомневался. Да и сама Вэлия каким-то внутренним чутьем понимала, что они с Морисом связаны навек, и никуда она от него не денется, как и он от нее. Счастливо и легко улыбнувшись, женщина приветливо поздоровалась со всеми и попросила разрешения одеться. Понимающий кивнув, драконы вышли, оставив этих двоих собираться в дорогу. Их ждал клан, долгожданный отдых и свадьба Софии, которую в клане уже давно все полюбили. София и Терри Я нервничала. До свадебного обряда оставалось совсем немного времени, а Терри в самке не было. Они с Дигом куда-то улетели и обещали скоро быть но это скоро сильно растянулось. Невольно я начала вспоминать всю свою жизнь до Террии. Вспомнила, как дед, вручая мне кольцо Теджиренов, говорил «Носи, не снимая, девочка, это твоя защита и помощь», и надел цепочку с кольцом мне на шею. Вспомнила, как старая арчанка, встреченная случайно возле академии, посмотрев мне в глаза, объявила, что жених не знает обо мне, но ждет. Я тогда не поняла. А сейчас понимаю, что так и было. Вспомнила нашу первую встречу с Терри на перевале и поняла, что я сразу его полюбила, только не верила себе, боялась ошибиться. Но он и был моим суженым. Был тем, кто предназначен судьбой. А от таких подарков судьбы не отказываются. Я опять измерила шагами комнату и оглянулась на Гретту. Подруга стояла у окна и кому-то сигналила руками. Я подошла ближе. Так и есть. Марк нетерпеливо пританцовывал под окнами, ожидая нашего выхода, и Гретта таким образом его успокаивала. По мне так наоборот дразнила. Не вытерпев, я подхватила Грету под руку и вместе с ней выбежала во двор замка. В это время в небе показалась темная точка. Она быстро приближалась, увеличиваясь в размере, и вот я уже отчетливо вижу Дига, несущего на себе моего дорогого жениха. Ну так нечестно! Я совсем не могу на них обижаться, тем более увидев, зачем они летали. Это была охапка конваларий лилий долин, цветов, которые я очень любила, но держала в руках редко. Они росли в высокогорной долине, доступной только драконам. Были страшно дороги и обладали немалыми целебными свойствами. Я так подозреваю, будущий супруг решил убить двух зайцев, подарить мне шикарный букет и одновременно запас материала для зелий. Шутка. Уж в чем-в чем, а в жадности и расчетливости Теренака обвинить невозможно. Это тебе, любимая. Ты рисунул мне в руки всю охапку сразу. Уж в этом твой дядя, незабвенный Калитаэль, был прав. Ты, канвалария, лилия долин, прекраснейший и нежнейший цветок. Пойдем, искорка, все ждут только нас. Я подала свою руку, и мы торжественно двинулись к площади города, что раскинулись сразу за стенами замка. На другой стороне площади находился храм всех стихий, в котором нам и предстояло пройти обряд сочетания. Мы шли по живому коридору, который протянулся от ворот замка к ступеням храма. С двух сторон нас приветствовали друзья, знакомые и просто жители города. Грета говорила, что здесь есть и наши друзья из Морева, и товарищи Терри по воинской службе и по академии, но я никого не видела». Волнине затуманила действительность, и я только крепче ухватилась за руку Терри, получая в ответ волны успокоения и поддержки. Медленно поднимаясь по лестнице, усыпанной лепестками цветов, мы вошли внутрь храма. Здесь царили полумраки тишина, хотя в храме было довольно много народа. Мельком я заметила отца с матушкой. За две недели после прибытия в клан она успела немного прийти в себя. Отец не отходил от нее ни на шаг, и теперь у меня перед глазами был пример, когда найденная пара напрочь сносила голову дракону. Таким сумасшедшим был сейчас отец. Он вел себя, как мальчишка, задаривая маму подарками и окружая вниманием. А она благосклонно это принимала и не скрывала своей любви к нему. В общем, сироп. Надеюсь, мы с Терри не выглядим так глупо. Хотя никто из драконов не смеялся над ними, а наоборот, всячески поддерживали эту парочку. Сейчас родители стояли рядом, и отец крепко держал маму, обнимая одной рукой за талию. Спохватившись, я передала свой букет маме. У алтаря мне нужны свободные руки. Мама охнула, принимая эту громаду, но отец тут же поддержал ее руки, а затем и вовсе передал букет охране. Здесь же стояли король драконов Патрик и его сын Брендон. За ними виднелись головки моих кузин и яркая шевелюра Рея Каллитаэля. Все-таки Лукас решил их пригласить. Ну и правильно, нечего копить обиды. На этом мои гляделки закончились. Жрец громко объявил о начале ритуала и потребовал, чтобы мы с Терри подошли к алтарю ближе. Мы подошли. — Правом, данным мне стихиями, я вопрошаю вас, старинаки София. Готовы ли вы к обряду? — Готовы одновременно произнесли мы «Есть те, кто выступают против этого брака, говорите, и вы будете услышаны», – возвал жрец к присутствующим. Но если здесь и были таковые, они благоразумно промолчали. «Властью, данной мне стихиями, я начинаю». Жрец встал перед нами с другой стороны алтаря и начал читать заклинание единения судеб, жизни и магии. С каждой новой строкой вокруг нас все сильнее проявлялся и закручивался столб магии. Она принимала оттенки наших стихий, наших даров. Магические потоки переплетались и объединялись, образуя разноцветный единый жгут, который, скручиваясь всю ту же и ту же, начал обвивать наши запястья. В этот момент жрец спросил: Готов ли ты, Тарина разделить жизнь, судьбу и магию с Софией Армонд Тиджерен? «Готов!» – немедленно отозвался Терри. «Готова ли ты, София Армон Тиджерен, разделить жизнь, судьбу и магию с Теринаком Дойлом?» «Готова!» – одними губами произнесла я шепотом. «Положите ваши руки на алтарь!» «Мы выполнили требования, и то часть нити стихий, обвивающие наши руки, превратились в разноцветную брачную татуировку!» «Обряд завершен!» «Поздравляю вас, дети!» Терри повернулся ко мне. «Я люблю тебя, Искорка. Я люблю тебя, мой суженый. Моя судьба. Моя жизнь». Мы обнялись и замерли в сладком, томительном, нежно-трепетном поцелуе. «Ну и что, что здесь толпа народа? Нам не жалко. Пусть любуются и радуются за нас. Ну, или завидуют. Это уж как кому придется».